«Вот я говорил, я говорил!» Вдруг закричал пронзительно Серега, повернувшись к брату Иеремею: «Зачем ты меня обманывал? Зачем?» Иеремей слепо щупал пляшущей рукой в пространстве. Братья уткнулись друг в друга, заплакали, брякаясь головами. Распоясанные гимнастерки, мешковато без ремней висящие штаны, тряслись на них — И спадывали ниже, ниже. Серебряная изморозь все оседала на них И все еще гасла на головах. «Да что ты! Что ты!» Хлопал по спине, поглаживал брата Еремей. «Они холостыми, как в кине, попугают!» Он искал глазами своих командиров, Товарищей по службе, ловил их взгляд, Требуя подтверждения своим надеждам. «Правда! Товарищи! А, братцы! Правда!» Но Еремей видел на всех лицах растерянность или отчуждение, относит его, относит его и брата от этого берега, и не весла, ни шеста, ни потиси нет, чтобы грестись к людной земле, и никто-никто руки не протягивает. «Да что же это такое?» мы же все свои мы же наши мы же неужели он и в самом деле не понимает неужели все еще верит сметенно думал ни один скорик ищусь думал и бедный комрот из шапошников совсем растерзанный своей виной перед смертниками многие в батальоне так думали по суетливости ремея по совершенно отчаянному, кричащему взгляду разумея. Понимает старшой, все понимает. Умный мужик, от умного мужика рожденный, он не давал брату Сереге совсем отчаяться, упасть на мерзлую землю в унизительной и бесполезной мольбе. Брат облегчал последние минуты брата. «Ах, какой мозговитый!» Какой разворотливый боец получился бы из Еремея! Может, выжил бы и на войне, детей толковых нарожал!» Между тем трое стрелков обошли могилу, встали перед братьями, двое охранников подсоединились к ним. Все делалось привычно, точно, без слов. «Пятеро! На двух безоружных огольцов!» — качал головой Володя Яшкин — И недоумевал щусь, Ходивший в штыковую на врага. Помком взвода Видел подвязьмые полченцев С палками, ломами, Кирками и лопатами, Брошенных на врага добывать оружие. Их из пулеметов секли, Гусеницами давили. А тут такая бесстрашная сила На двух мальчишек. Во как богато живем, Во как храбро воюем. Будто, услышав Яшкина, отчетливо и громко сказал командир первого батальона внуков. «Че вы мешкаете? мясничаете, коль взялись!» «Приготовиться!» Ничего не слыша и никого не видя, выполняя свою работу, скомандовал пришлый, всем здесь чуждый, ненавидимый лейтенант. Вынув пистолет из кобуры, он взял его, поднял вверх. «Дяденьки!» — раздался вопль Сереги, и всех качнуло в сторону этого вопля. Кто-то даже переступил, готовый броситься на крик. Шапошников, не осознавая этого, сделал даже шаг к обреченным братьям, точнее, полшага, пробных еще, несмелых. Лейтенант-экзекутор... Услышав или заметив это движение, наметанным глазом резко скомандовал «Пли!». И было до этого еще мгновение. Было еще краткое время надеяться, обманывать себя. Была еще вера в чудо, в пришествие кого-то и чего-то, способного избавить братьев от смерти. А красноармейцев и их командиров от все тяжелее наваривающегося чувства вины и понимания, что это навсегда, это уже неповторимо. Но как же взметнула сверх рука с плотно припаявшимся к спуску крепким пальцем, закаменело в груди людей всякое чувство, всякое время остановилось, пространство опустело, все... Стукнула с тупой твердью в грудь, Рассыпаясь на какие-то тошнотные пузырьки, Покатилась в сердце, Засадила его той удушливой слизью, Которая не пропускала не только дыхание, Но даже и ощущение боли. Только непродыхаемая мокро сперлась, Запечаталась в груди. И был еще краткий миг, Когда в строю батальона и за строем увидели, как Еремей решительно заступил своего брата, приняв в грудь почти всю разящую силу залпа. Его швырнуло спиной поперек мерзлой щели, он выгнулся всем телом, нацарапал в горсть земли и тут же, сломившись в пояснице, сверкнув оголившимся впалым животом, вяло стек вниз головой вглубь щели. Брат его Сергей, Еще был жив, хватался руками замерзлые комки, царапал их, плывя вместе со стылым песком вниз, шевелил в том, из которого толчками выбурливала кровь, все еще пытался до кого-то докричаться, но его неумолимо сносило в земную бездну. Он ногами, с одной из которых свалился ботинок, коснулся тела брата, оперся о него, Взнял себя, чтобы выбиться наверх, к солнцу, Все так же ярко сияющему, Золотую пыльцу из морози сыплющему. Но глаза его, на вскрике, Выдавившиеся из орбит, Начало затягивать пленкой, Рот свело зевотой, Руки унились, и только пальцы Никак не могли успокоиться. Все чего-то щупали, Все кого-то искали. Лейтенант решительно шагнул к щели, столкнул Серегу с бровки вниз. Убитый скомканно упал на старшего брата, прильнул к нему. Лейтенант два раза выстрелил в щель, спустил затвор пистолета и начал вкладывать его в кобуру. — Отделение! — властно крикнул он стрелкам, направляясь к саням. Заметив ботинок спавшей Сереги, Вернулся, сопнул его в могилу. «Мерзавец!» — четко прозвучало во ему, но лейтенант на это никак не отреагировал. Кружилась над поляной и орало воронье, спугнутое залпом, спешно улетающее вглубь сосняка. Отделился от роты и как-то бачком, мелким шашком семенил к лесу помком взвода Яшкин. «А ты куда?» — хотел остановить его щусь. «Кто взвод поведет?» И увидел, как следом за Яшкиным к лесу, скользя на ходу, придерживая шапку, спешил Лёва Скорик. И этот смывается, раздражился щусь, выполнил боевую задачу, доклад пошел писать о блестяще проделанной работе. «Убийцы!» — костлявый... Ободранный, с промороженными щеками человек, Отчетливо схожий ростом, статью, да, наверное, и голосом, С незабвенным заступником за всех бедных и обиженных, Всевечным рыцарем Дон Кихотом. Вместо таза на голове его был островерхий буденовский шлем, с едва багровеющей звездой на лбу, Наглухо застегнутый на подбородке, толсто, обмерзшей мокротой, копья вот не было и Санчо Панси не было. «Убийцы!» Вздев руки к небу, с голыми, красными, куриной кожей покрывшимися запястьями, сотрясался и сотрясал воздух нелепый человек в нелепой одежде. Батальон, не дожидаясь команды, рассыпался Разбегались ребята от свежей могилы. Их рвало. Колер Рындин, такой же большой и нелепый, как Восконян, рокотал между наплывами рвоты, шлепая грязным слюнявым ртом. «Бога! Бога! Он покарает! Покарает! В гиену! Проклятый и убитый! Проклятый и убитый! Все!» «Все! Убийцы! Кончай, кончай, блажить!» — крикнул на Восконяна щусь. марш, в казарму!» Восконян послушался, запереставлял ноги в сторону леса, но все так же сотрясал руками над головой и все так же поросячий зарезанно вопил убийцы. «Все! С катушек, видно, съехал один мой боец». Не успел это подумать младший лейтенант, как услышал плач казахов, сбившихся вокруг Талгата. Мальчик, Совсем мальчик убили!» Уткнувшись в грудь своего старшего, тряслись казашата. «Мы картошком воровалы!» Талгат глядел у неба, задирал голову выше, чтобы не видно было лица, Он не вытирал слез, он ожесточенно бил себя по оскаленному рту, перекатывая звуки «О, Аллах! О, Аллах! О, Аллах!» Ребята красноармейцы и казахи и русские совсем оробели, глядя на Толгата, потерянно сжались друг к дружке. «Товарищи командиры, что это? Что за спектакль? Наведите порядок!» Прикажите закопать расстрелянных. Уводите людей в расположение. Мы уж как-нибудь без ваших советов тут обойдемся, подал голос командир первого батальона внуков. Я вынужден буду, отвердел лицом майор. Жене своей не забудьте доложить, как тут детей расстреливали. Шапошников, прикажите закапывать. Лопаты-то хоть не забыли. От батальона отделилась команда, человек семь с лопатами, и торопливо, словно избывая вину, желая выслужиться перед братьями Снегиревыми, начала грести на них мерзлые комки, песок со снегом. «Чего не уезжаете-то?» Все не глядя на майора, буркнул комбат. «Закопаем, не вылезут». «Ну, знаете!» — развел руками майор и начал устраиваться в кошовке. У всякого своя работа. Мой долг, Харитоненко. Чувствуя, что комбат заводится, красноармейцы уши навострили, и до беды недалеко перебил разгорающуюся полемику представитель из штаба полка, так как Азатьян сказался больным. «Давай, давай!» Скомандовал он канавящику, и чтобы потрафить настроению людей или от собственной дерзости добавил «Да не растряси, ценный кадр!» Майор сделал вид, что ничего более не слышит. Уткнул лицо в шинель, зарылся носом в шарф, соединил плотнее ноги под полостью, коротко вздохнул. «Эх, народ, народ, ничего-то не хочет ни понимать, ни ценить!» и пробовал думать дальше про жизнь, про судьбу свою, про ответственную, но неблагодарную работу. Однако скоро задремал, согревшись в удобные покачивающиеся кошовки, под копыт лошадей, под музыкально звучащие полозья кошовки, о братьях снегиревых, а только что проделанной работе он сразу же забыл. Командир 21-го стрелкового полка Геврок Азатьян своей властью отменил на понедельник все занятия и работы. В казармах было сумрачно, прело и еще более уныло. Нехорошей тишиной объята казарма. Никто не шастал по расположению, не орали дежурные, не маячил старшина, не показывались из землянок командиры.